стартуги. Морган желал присоединить этот корабль к своему флоту, но французы отказались, потому что опасались наказания за то, что совершенный подвиг. Несколько времени перед тем, находясь в крейсировке и претерпевая недостаток в припасах, они насильно взяли нужное количество на английском корабле и дали в том расписку. Морган знал об этом и старался успокоить их, Но так он не мог привлечь на свою сторону офицеров, и притом капитан делал такие требования, которые противоречили уставам флибустьеров, то он решился отомстить ему и его советникам. К этому поощряли его еще более некоторые французские флибустьеры, которые в надежде на добычу перешли к нему и объявили, что капитан бросал якорь в Баракоа на острове Кубе, и там выхлопотал, каперский патент для крейсирования против англичан. Узнав об этом, Морган сделался ласков и любезен и пригласил к себе на обед капитана и офицеров. Но лишь они только ступили на палубу, он приказал схватить их за преднамереваемую крейсировку против англичан. Эту удачу праздновали созывом военного совета, в котором Морган объявил всем собравшимся в все Сибустьером свой план ехать в Савону и взять ожидаемый из Испании богатый флот. Предложение было принято со всеобщим одобрением. Радость обуяла всех. На кораблях полили из пушек и пьянствовали, пока большая часть не упала без чувств. Посреди этого пиршества корабль взлетел на воздух. 320 англичан и пленные французы нашли могилу в волнах. Только 30, и между ними Морган, находившиеся в большой каюте вдали от пороховой камеры, спаслись от погибели. Кроме этих счастливцев и другие могли бы избавиться от посетившей их участи, но вино лишило их совершенно памяти, и они тотчас пошли ко дну. Таким образом погибло 320 флебусьеров. Оставшиеся в живых товарищей всячески старались ловить трупы, чтобы снять с них кольца и другие дорогие вещи. Англичане уверяли, что пленные в слепой ярости мщения, не щадя себя, взорвали корабль. Это подозрение подкреплялось найденными на них бумагами, в которых англичан объявили врагами французской нации, которых щадить гришно. Этого было достаточно для Моргана. С небольшим остатком флибустьеров он овладел французским кораблем и отправил его вместе с экипажем на Ямайку. Это неожиданное несчастье лишило Моргана главного корабля. У него оставалось, правда, еще пятнадцать кораблей, но из них самый большой имел только четырнадцать пушек. Экипаж их составляли девятьсот шестьдесят пиратов. Но это флотилии после разных приключений. В одну ночь до того была рассеяна буря, что на другое утро у Моргана оказалось только восемь кораблей и пятьсот человек экипажа. Так как в случае разлуки местом соединений был назначен Окуасский залив, то Морган поехал туда, но не нашел ни одного судна. Поэтому он переменил первоначальный план свой. И по совету одного француза, упомянутого уже выше Петра Пикардийца, который в качестве командира кораблей был вместе с Лолнуа в Маракайбо, решился еще раз посетить этот город. Они прибыли благополучно к Маракайбскому озеру, но нашли здесь крепость, выстроенную испанцами после первого нашествия флибустьеров, которая встретила флотилию сильной пушечной пальбой. Прираты, однако, спокойно высадились под градом ядера картечи, и эта дерзость вместе с воспоминанием о прежних неистовствах до того ужаснула испанцев, что они все убежали из крепости. Положив, однако, близ порохового магазина зажженный фитиль, чтобы взорвать крепость вместе со всеми неприятелями. Но Морган открыл этот план перед самым исполнением его, когда взрыв должен был последовать через несколько минут. В крепости нашли три тысячи фунтов пороха и множество ружей и пик, значительное количество военных снарядов и шестнадцать больших пушек. Все это за исключением нескольких пушек, которые заклепали, перевезли на корабли. Крепость попортили сколько позволяла поспешность. Она была устроена очень странно. В нее можно было входить только по одиночке, по железной лестнице, которую, достигнув верхней стены, подымали. Впрочем, завоевание это не могло принести флебустьерам